Глава 12. Живая статуя. «Тогда нам нужно торопиться», — поднялся я. «Вы можете сказать, через сколько дней точно снова будет дикая охота?» «Через четыре дня», — ответил Майер. «Через четыре дня пешеные тракуры снова фихрем пронесутся по местным землям, утаскивая с собой тех, «Кто попотется им на пути?» «За сколько мы дойдем до ваших соседей?» Поинтересовался я. «Около двух дней пути, но придется идти быстрым шагом», сказал немец. «Если вы содержитесь в Тароке, это может стать фатальным для вас. Я заметно нервничал. «Не станет», – Анна положила ладонь мне на плечо. Я просто создам еще один огненный купол, и вся эта кавалькада пронесется мимо. Да, действительно, кивнул я. Да и я могу преодолеть это расстояние гораздо быстрее, чем за два дня. Исключено, отрезала Анна. Я иду с тобой. С одной стороны, это сильно замедлит меня, а с другой, помощь Анны будет просто неоценима. Ее шквалы огня превратят в пепел врагов там, где спасую я. «Хорошо», — ответил я. «Значит, идем вдвоем. Петр Людвигович, объясните, как пересечь призрачную долину и как двигаться потом. Мне нужны будут ориентиры и направления по компасу». Около часа немец только объяснял нам, как двигаться, чтобы уложиться в срок. Сборы не заняли много времени. Долго ли голому одеться, только подпоясаться? После этого мы выдвинулись во тьму. Было уже 18 часов, и я очень жалел о том, что здесь нет хотя бы самого захудалого мотоцикла или велосипеда. Однако, чем дольше мы шагали, тем сильнее я хмурился. Чем дольше мы идем, тем больше шансов что дикая охота может настигнуть кого-то из девушек, которые могут о ней не знать. «Как ты смотришь на то, чтобы немного ускориться?» – спросил я. «Да в принципе не против», – кивнула Анна, и мы перешли на бег. Судя по тому, как легко бежала Анна, она занималась этим не в первый раз. Наверняка у нее на работе есть какие-то нормы ГТО или что-то подобное. Но сколько ни старайся, меня не обогнать. Я усилил себя лебеном и помчался, оставив Анну позади. Немногочисленные призраки, вроде ночных кошмарок и прочих существ, ринулись на меня, но я промелькнул мимо них. Над головой захлопали огромные кожистые крылья. Я поднял голову. Так и есть. В небе кружили, быстро снижаясь, пара нетопырей. Сконцентрировав Лебен в ногах, я сделал огромный прыжок вверх и, легко преодолев 7 метров, оказался рядом с нетопырём. Такой прыть он от меня не ожидал, и поэтому легко пропустил удар коротким мечом, после чего полетел вниз. За секунду до падения я успел выхватить пистолет и выстрелил во второго крупной картечью. Издавая дикие крики, тварь полетела вниз. Теперь нужно не свернуть себе ничего при падении. Падая, я уже укреплял конечности и позвоночник, чтобы выдержать удара землю. Падение удалось пережить нормально. Правда, для смягчения пришлось сделать пару кувырков. После этого я поднялся и, подойдя к обоим тварям, добил их. И стал ждать Анну, которую старался не терять из поля зрения. Анна подоспела через три минуты. две из которых потратила на превращение призраков в кучи слизи. Между тем я отрезал головы обоим тварям и срезал немного мяса с туш. По словам Майера, оно было очень вкусным. Анна пыталась отдышаться. «На обратном пути можно будет завалить еще одного», — сказал я. «Из их глаз Майер делает очки ночного видения». Анна кивнула. стараясь не сбить дыхание, и сделала пару снимков. «Готова бежать дальше?» – спросил я. «Подожди, дай еще немного отдышаться», – попросила девушка. «Будет проще, если я тебя понесу», – сказал я. «Ты сможешь бежать со мной?» – удивилась Анна. «То есть ты согласна?» – спросил я. Вместо ответа она пожала плечами. пытаясь отдышаться. Я подхватил Анну и в следующий миг, усилив мышцы, помчался прочь. «Во что бы то ни стало добраться до пункта Б, мы должны уже сегодня. У нас просто нет времени идти туда два дня». Анна попыталась что-то сказать, но это не получилось, и она просто вцепилась в меня, а я бежал легко, обгоняя призраков. Длинными прыжками уходил в сторону от пикирующих нетопырей и не останавливался ни на секунду, благо успел до этого прицепить компас на запястье. Бег выдался очень долгим и очень изматывающим, хотя Анна и весело не так много, но все же бежать с ножей было достаточно тяжело. Постепенно я замедлял бег и часа через два с половиной почувствовав, что Лебен... сократился на две трети, перешел на шаг, а затем и вовсе опустил Анну на землю. Больше всего я сейчас опасался, что Анна рассердится такому бесцеремонному обращению со своей персоной и заранее подготовился к тому, что получу хлесткую пощечину, а рука, как я помнил, у нее тяжелая. Но прошла минута, две, три, а этого не произошло. А Анна продолжала молча идти рядом. Рассердилась настолько, что демонстрирует холодность? Переведя взгляд на девушку, я обнаружил, что она совершенно не выглядит сердитой, а напротив, смущена и покраснев, смотрит в сторону. «Когда-то давно я мечтала, чтобы меня носили на руках, как обычную девушку», сказала она, покраснев. «Как же это, оказывается, стыдно!» «Ты что, смутилась?» – спросил я. «Не смотри!» – Анна чуть смутилась, отведя глаза. «Не думала, что ты такой сильный!» Я пожал плечами и отвел взгляд, тоже слегка смутившись. Спустя минуту Анна взяла меня под локоть. «Сколько нам идти теперь, после твоего марафона?» – спросила она. «Думаю, к ночи придем, ответил я и тут же поправился. «В смысле, будем там часам к двадцати трём или несколько позже, если идти быстрым шагом». Майер ведь говорил о двух днях. «Это если идти прогулочным шагом, давая себе время на отдых», – пожал плечами я. «Скажи, как устанешь. Я немного восстановлюсь и снова понесу тебя». Нет. Отрезала Анна, еще больше покраснев. «Даже не думай!» Я тактично промолчал. Остальную часть дороги мы прошли пешком, пару раз угомонив назойливую местную живность. Несмотря на серьезность положения, нести себя Анна больше не позволила. Здесь я оказался бессилен. Оскорблять чувства высшей аристократии, да еще и девушки, себе дороже – Поэтому остальную часть пути мы прошли пешком. Со временем я значительно ошибся. Пришли мы не к двенадцати ночи, а к четырем часам утра. Я уже еле стоял на ногах, да и Анна тоже. Это была третья деревня, которую я видел здесь, и она существенно отличалась от первых двух. Все дома, хоть и были из дерева, но не выглядели как лачуги. а были добротными, одноэтажными домиками, построенными из дерева в викторианском стиле. Даже номера домов висели на цепях, а напротив каждой двери горел небольшой шестигранный фонарь, так что очки пришлось снять. Фонари были кругом, слегка разгоняя мрак и придавая некоторую зловещую атмосферу местному пейзажу. Еще примечательно было то, что вокруг поселка не было стены. Все это было несколько дико. Если рыбаки не имели под боком опасных соседей, а жнецы отгородились от них стеной, то у местных жителей, похоже, был свой секрет, о котором Петр Людвигович не успел мне рассказать. Время было самым неудачным. Сейчас все просто спали. И стучать в двери было бы большой глупостью, а делать что-то в таком состоянии, когда глаза сами собой закрываются, а тело само старается прилечь, я бы не стал ни в коем случае. В местных реалиях это было бы просто смертельно. Валясь с ног от усталости, мы дошли до центральной площади, если можно было ее так назвать, и нашли примечательное сооружение. Местные жители построили здесь, если не трактир, который в местных реалиях был просто не нужен, то, по крайней мере, зал для собраний и место для ночлега для таких припозднившихся путников, как мы. На цепях была вывеска. На ней была нарисована кровать. Она слегка покачивалась на легком ветерке, приглашая зайти и подремать. Рядом с дверью на цепи висел массивный ключ, для того, чтобы отпереть дверь. Изнутри можно было закрыть на замок, если на пятки будет наступать дикая охота, которая пользоваться ключами все равно не умеет. Отперев дверь, мы буквально ввалились внутрь и, оставив ключ висеть снаружи, заперли замок изнутри и двинулись к кроватям. Несмотря на аскетизм, внутри было довольно уютно. Горел небольшой ночник, мягким светом неестественного происхождения. Мирно тикали часы, стоящие у стены на столике. Кровати выглядели очень аккуратными, а матрасы и одеяло на них сияли чистотой. Чувствовалось, что за порядком тут следят. — Подремлем часов до десяти? — спросил я Анну. Девушка устало кивнула. Подойдя к тикающим часам, я завел будильник на десять утра и тут же провалился в сновидения. Проснулся я от звука будильника, не понимая, что происходит, и не желая вставать с такой уютной и чистой постели, которая была мягкой, словно перина. Вставать не хотелось совсем. А если говорить откровенно, то проснулся я с трудом. На соседней кровати сидела Анна, оглядывая помещение. Я поспешно протянул руку и отключил будильник. «С добрым утром!» – только и сказал я. Анна хмуро кивнула. Я огляделся и увидел мужчину, который стоял у выхода и настороженно смотрел на нас. Внешность у него была очень примечательной. Густая борода, аккуратные очки, густые волосы, пробивающиеся из-под шляпы, и аккуратный сюртук. «Здравствуйте!» – кивнул я ему. «Прошу прощения, мы очень спешили сюда вчера и прибыли только ночью. Не было времени даже на то, чтобы узнать, как обстоят у вас дела». «Это видно по вам, молодой человек!» Улыбнулся старик. «Я Константин, а это Анна Петровна. Представил я нас». «Просто Анна», — кашлянула она. «Здесь мое происхождение не имеет смысла». «Очень приятно», — кивнул старик. «Я Игорь Абрамович. Вижу, вы впервые у нас. Мы редко видим новых людей, в основном, раз в 10-15 лет». «Прошу прощения, сударыня, меня напугала ваша шинель. Я уже думал, что и сюда проникли большевики, а вы, молодой человек, случайно не состоите в партии? Как там еще, люди верят в коммунизм?» Я немного опишу, а потом понял, что этот пожилой господин, скорее всего, назвал нам не свое настоящее имя, а псевдоним. поскольку, похоже, по его словам, он семит, или, говоря более конкретно, еврей, которых преследовали и коммунисты, и большевики, и прочие строители будущего. «Нет, Игорь Абрамович», – пожал плечами я, – «можете быть спокойны, те порядки ушли в небытие, а нравы и терпимость стали сильнее, я бы сказал даже слишком сильнее». «Приятно слышать!» — улыбнулся старик. «В силу своих лет я смотрю за этой ночлежкой и поддерживаю ее в должном состоянии и не в моем возрасте постоянно скрываться». «За постой мы можем заплатить только мясом топыря, несколько смущенно ответил я. «Неизвестно же, как он отреагирует на мои слова». «И были бы крайне признательны вам», если бы вы помогли нам советом. Ничего, Константин, улыбнулся старик. Такую мелочь, как оплату, можете забыть. А совет я всегда дам вам бесплатно. Я достал фотографию Натальи, которая была где-то в этом районе. Вы видели здесь эту девушку? Спросил я. Она попала сюда с нами, и мы боимся, что с ней могло бы что-нибудь случиться. Старик аккуратно взял фотографию и внимательно на нее посмотрел. «А, Пётр еще печатает свои картинки. Странно, что он почти забыл обо мне. Да, я видел эту девушку. Она назвалась Натальей и пришла несколько дней назад. Очень хорошая целительница, которая вылечила мои суставы. Не так давно она ушла из нашего скромного поселка». «Мы честно предупредили ее о том, что уже через три дня бесы снова выйдут и помчатся по земле». Она ответила, что постарается вернуться за это время. «Бесы, вы говорите о дикой охоте?» – спросил я. «Да, я говорю о ней», – кивнул старик, – «но называю ее немного по-старому. Константин». «Давайте я приглашу вас и вашу спутницу на завтрак, а вы расскажете мне о том, что произошло. Я постараюсь помочь вам». Отказываться от предложения пожилого еврея мы не стали. Отправились к нему. Игорь Абрамович поведал о том, что Наталья пришла в добром здравии и абсолютном неведении того, что происходит. Отдохнув, вылечила нескольких людей нуждавшихся в особом лечении, и отправилась осмотреть округу в надежде найти нас. По идее, достаточно просто дождаться ее. Поселок небольшой, и живут здесь в основном за счет того, что держат местных пойманных птиц, которые отличаются большой опасностью и злобным нравом, а также тем, что несут свои яйца с очень большой скоростью, плодясь как кролики». Раз и месяц меняются товарами с пахарями. Еще здесь же растут некоторые сорта грибов, которые довольно быстро могут восстанавливаться и дают некое разнообразие скудному рациону. Отдав словоохотливому охотливому старику то, что поймали по дороге сюда, совесть не позволяла не отблагодарить его. А также все стопки газет и письмо от Майера мы уже собирались снова двинуться в путь. когда на улице раздались крики, вопли и топот ног. Снаружи послышался приближающийся топот. Дверь хлопнула, резко отворяясь, и в комнату убежал человек. И тут же рухнул на пол, тяжело дыша. «Вася!» – переспросил Игорь Абрамович. «Что случилось?» «Там!» – хрипло дыша выдохнул немолодой бородатый мужчина. «Он проснулся!» «Он проснулся! Он в ярости! Игорь, быстрее! Он может прийти!» «Он схватил кого-то!» — наклонился к нему Игорь Абрамович. «Нет, я был один!» — закашлялся Василий. Урочищ. Тогда и увидел его! Он придет!» Не говоря ни слова, старик оставил его и выбежал наружу. а по всей деревеньке уже вовсю звонили колокола, отбивая какую-то тревогу. Старик быстро метнулся к сараю возле своего дома и, распахнув калитку, заскочил внутрь. «Быстрее! Помогите мне!» – крикнул он изнутри. «Отпирайте ворота!» Не задавая вопросов, я ринулся внутрь, поднимая затворы на воротах и распахивая их. Старик тем временем влезал на какие-то леса, стоящие посреди сарая, и сдергивал ткань с какого-то огромного предмета. Под тканью оказалась огромная статуя. Это была статуя атлета. Широкий торс, огромные плечи, бугрящиеся мышцы напоминали какого-то древнего героя. Искусно вылепленная борода... придавала ему сходство с древнегреческим Гераклом, а кольчужная юбка с римским воином. Сама статуя была словно слеплена из глины, и казалось, что она не просохла. Во лбу статуя имела довольно глубокое отверстие шестигранной формы. Старик, не мешкая, достал из кармана шестигранник и воткнул в лоб статуи. Секунду ничего не происходило. А затем статуя вздрогнула, и затем моргнула глиняными глазами и посмотрела сначала на нас, а потом на старика. Я почувствовал себя очень и очень неуютно. Чувство было такое, словно огромный камаз или экскаватор вдруг ожил и посмотрел в мою сторону. «Эхат!» – крикнул старик, и статуя равнодушно отвела от нас взгляд. Штаим! После второй команды статуя распрямилась, и стало ясно, что я очень преуменьшил размеры гиганта. Он явно был около трех метров роста. Шалош. Шалош! скомандовал Игорь, и статуя медленно зашагала из сарая. От каждого шага такого исполина содрогалась земля, а голова медленно, с неуклонностью танковой башни, поворачивалась. то налево, то направо, оглядывая пространство перед собой. «Эсэр!» – отдал еще одну команду старик и тут же присел на леса. Анна замерла, молча глядя на этого исполина, готовая напасть в любую секунду, но тот, даже не обратив на нее внимания, пошел прочь. «Ох!» – позволил себе отдышаться старик. «Когда целительница вернется, мне нужно будет подлечить у нее сердце. Староват я уже для такой беготни. Ох!» «Игорь Абрамович», — поднял голову я, — «вам помочь спуститься?» «Спасибо, Константин, я сам», — ответил старик. «Только отдышусь немного». «Статуя из глины, которая оживает после того, как в нее вложат специальный камень», — сказала Анна, о чем то размышляя. «Кажется, я слышала о такой. Она бездумно исполняет команды, так ведь?» «Да, совершенно верно», — кивнул старик, слезая с лесов. «По сути, это больше механизм, чем живое существо, за которым нужен глаз да глаз». «Скажи ему таскать воду, и он будет бездумно таскать ее до тех пор, пока земля не превратится в болото, а он сам не утонет». «Это голем?» — понял я, вспомнив легенды. «Он самый, Константин», — кивнул старик. «На всякий случай я дал ему команды на редком языке, иврите, чтобы никто не мог управлять им, и на всякий случай...» Каждую команду отдаю с помощью названия определенного числа. Тогда это и в самом деле механизм с численно-понятийным управлением, удивился я. Игорь Абрамович, что такое случилось, что заставило Василия так бежать, да еще в таком ужасе, а потом и вас? Кто такой он и что значит проснулся? Это наш колос. ответил старик, поправляя очки. «Я создал его для того, чтобы он защищал нас от опасности, которая может прийти извне. Единственное, что он может, это сражаться. Для этого он и был создан. Часть работ могут делать два более простых колосса, но за ними все равно нужно присматривать. А что касается другой части вашего вопроса, вы слышали о том, как Майер... объясняет появление всех существ в этом странном мире. «В самых общих чертах», — сказал я. «Так вот, немец прав. Кроме людей сюда затягивает еще и мысли, и эмоции, и желания, и не всегда хорошие. Из этих осколков сознания рождаются эти кошмарные, орущие духи, которых вы могли видеть». Они способны к самокопированию, размножаясь делением, как... как амебы. Так вот, эти сущности жрут друг друга, а также наслаждаются человеческими муками. Поэтому пытаются довести человека до уныния и смерти. Когда такой злобный дух съедает достаточно себе подобных, то он обретает плоть и становится существом зачатками разума, вроде зверя. Так и появились адские гончие и другие существа. Иногда среди таких существ рождается особое. Оно способно становиться сильнее и умнее, поедая себе подобных. Так, например, из адских гончих рождается вожак адских гончих, а из некоторых птиц – чертов петух. Старик сделал паузу, собираясь с мыслями. Если такие твари, будучи сильнейшими, едят друг друга или людей дальше, то они становятся еще сильнее и даже начинают обретать зачатки рассудка или сознания. Такое существо есть почти совсем рядом, в урочищах. Это огромный антропоморфный зверь. Он очень хитер и силен. Он развит настолько, что может пользоваться примитивными инструментами, И немного говорить. Он способен съесть любое крупное животное, или даже человека. Его не берет ни оружие, ни ловушки, ни магия. Когда он приходит в безумие, то становится смертельно опасным. Именно для того, чтобы защитить нашу деревню от него, я создал колосса. То есть, если он проснулся, и если он в бешенстве... «Кто сейчас может рыскать по округе в поисках корма?» – спросила Анна. «Да», – кивнул Игорь Абрамович. «Наталья!» – в один голос воскликнули мы с Анной.